А церковники сошлись вместе самым обычным образом. Каноник Дерсон просто попросил, чтобы ему показали посланца Эдуарда. «Вы преподобнейший и святейший епископ Экзетера?» — спросил Дерсон англичанина. «Я каноник и канцлер графини Артуа. Каждому было приказано при первом же удобном случае установить связь. И этот случай представился». Сидя рядом в проеме окна в глубине коридора и перебирая четки, они беседовали по латыни, и со стороны могло показаться, что они читают молитву по умирающему. У каноника Дерсона имелась копия весьма любопытного письма некоего английского епископа, подписывающегося буквой «О» и адресованного королеве Изабелле. Письмо это было похищено у одного итальянского торговца во время сна на постоялом дворе графства Артуа. Вот этот епископ О советовал королеве ни в коем случае не возвращаться пока в Англию, а постараться привлечь к себе как можно больше сторонников во Франции, собрать тысячу рыцарей и высадиться с ними на английском побережье, дабы гнать диспенсеров и скверного епископа Степлдона. Эту копию Тьери Дерсон захватил с собой. Не желает ли мансиньор Стэпплдон получить ее? Бумага перекочевала из кармана сутаны Каноника в руки епископа, и тот, бросив взгляд на письмо, сразу узнал ясный, изящный стиль Адама Орлетона. «Если лорд Мортимор, — гласило письмо, — возьмет на себя командование этим походом, вся английская знать сразу же присоединится к нему». Степлдон усердно грыз ноготь большого пальца. «Барон Мортимер открыто сожительствует здесь с королевой Изабеллой», — пояснил Тири Дерсон. «Быть может, епископу требуются доказательства. Дерсон может представить их в любой момент. Достаточно расспросить прислугу, понаблюдать за входами и выходами дворца Сите или просто побеседовать с близкими ко двору людьми. Степлдон спрятал копию письма за вырез сутаны под нагрудный крест. Присутствующие начинали расходиться. Его высочество Валуа назвал исполнителей своего завещания. Его большая печать с выгравированными лилиями и надписью по кругу Карл, сын короля Франции, граф Валуа и Анжу, оставила четкий оттиск на воске, скреплявшим шнурки, свисавшие с пергамента. «Монсеньор, разрешите представить вашей высочайшей и святейшей особе мою племянницу Беатрису, придворную даму графини Маго» обратился Тьири Дерсон к Степлдону, указывая на приближавшуюся к ним красавицу-брюнетку с томным взглядом и округлыми бедрами. Беатриса Дерсон облобызала перстень епископа. Затем дядя шепнул ей несколько слов, после чего она подошла к графине Маго и еле слышно проговорила «Все в порядке, мадам». И Маго, которая по-прежнему стояла рядом с Изабеллой, протянула свою огромную руку и погладила по голове юного принца Эдуарда. Затем все отправились в Париж. Робер Артуа и канцлер, поскольку их призывали государственные дела, Толомей, потому что его ждали новые сделки, графиня Маго, потому что отмещение уже началось, ей нечего было здесь больше делать, Изабелла, потому что ей хотелось поскорее увидеть Мортимера, Вдовствующие королевы, потому что им не нашлось места для ночлега, даже Филипп Валуа отправился в Париж для того, чтобы приступить к управлению обширным графством, владельцем которого он отныне стал. У ложе умирающего остались лишь его третья супруга, старшая дочь графиня Генна гау младшие дети и ближайшие слуги чуть не больше народу, чем собирается в круг смертного ложа мелкого провинциального рыцаря. А ведь имя Валуа и дела его потрясали мир от побережья океана до берегов Константинополя. И на следующий день, и еще через день, его высочество Карл Валуа все еще продолжал дышать. Коннетабль Гоше оказался прав. В этом сраженном болезнью теле жизнь боролась со смертью. Весь двор в эти дни перекочевал в Венсен, чтобы посмотреть, как молодой принц Эдуард, герцог Аквитанский, будет приносить присягу,